Параграф 7. Развитие капитализма, буржуазные революции и реформы в Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, скандинавских странах, 1815 год, 60-е годы XIX века. Финский народ в первый период нового времени. Нидерланды Нидерландское королевство в 1815-1830 годах На основе решения Венского конгресса Голландии на началах личной унии были присоединены Бельгия и Люксембург и создано Нидерландское королевство. По конституции 1815 года Король Нидерландов наделялся почти неограниченной властью. Министры не несли ответственности перед парламентом, бюджет утверждался на 10 лет, депутаты Первой Палаты назначались королем. Только депутаты Второй Палаты избирались провинциальными штатами. Решение Венского Конгресса полностью игнорировало результаты исторического развития В течение двух столетий, в ходе которого возникли две нации с различным социально-экономическим развитием, разделенные языковым и религиозным барьерами. Особенно велик был контраст в экономической области. В то время как Бельгия уже вступила на путь промышленной революции, в Голландии мануфактура и ремесло пришли в упадок. Преобладала торговая и финансовая буржуазия. Стремясь вернуть Голландии ее былое могущество, Вильгельм I, правил в 1814-1840 годах, возложил на Бельгию половину голландского государственного долга в 1,7 миллиарда гульденов и распространил на нее многочисленные налоги, взимавшиеся в Голландии. Были введены таможенные пошлины, выгодные голландским торговцам и ущемлявшие интересы бельгийских промышленников. При такой политике революция, вспыхнувшая в Бельгии в 1830 году, была неизбежна. Попытки голландцев подавить ее вооруженной силой Вызвали противодействие великих держав. Голландия была вынуждена признать независимость Бельгии. Были установлены границы между Голландией, Бельгией и Люксембургом. Сохранились до настоящего времени. Личная уния с Люксембургом существовало до 1890 года. Колониальная политика Территория колониальной империи Нидерландов в XIX веке сократилась. Ряд колоний Цейлон, Капская земля в Африке и некоторые другие в Южной Америке был захвачен англичанами в ходе наполеоновских войн. В 1824 году Голландцы уступили Англии свои фактории в Индостане и Малакку, а англичане отказались от своих владений в Индонезии. Беспощадно подавляя сопротивление местного населения, голландцы колонизовали внутренние районы этой страны. Страница 483 Эксплуатация колоний была сосредоточена в руках государства. В 1824 году, при участии короля, было основано Нидерландское торговое общество. Заняв монопольное положение во внешней торговле, общество подчинило себя промышленность Нидерландов. В колониях, прежде всего на острове Ява, куда был закрыт доступ не только иностранному, но и голландскому частному капиталу, нидерландское торговое общество выручало громадные барыши от продажи тканей и других товаров, доставленных из метрополии. После 1830 года была введена принудительная система культур, Колониальные власти заставляли яванских крестьян-общинников засевать одну пятую часть земли кофе, с сахарным тростником и другой культурой, шедшей на экспорт. Они также обязывали крестьян отрабатывать несколько месяцев в году на плантациях или фабриках по первичной обработке сырья. Система культур применялась до 1870 года, позволив голландцам выжить из Индонезии свыше 800 миллионов гульденов. Экономическое развитие и либеральные реформы Ограбление колоний и нещадная эксплуатация трудящихся в самих Нидерландах стали условием капиталистической индустриализации. Однако промышленная революция развивалась очень медленно, преимущественно в текстильной промышленности. Тяжелой промышленности еще не было. Хотя к 1859 году в промышленности было занято больше людей, чем в сельском хозяйстве, соответственно 372 тысячи и 253 тысячи. Преобладало мелкое производство. Развивалось судостроение, строились каналы и порты. В середине века в Нидерландах были две железные дороги, одна из которых соединяла Амстердам с Роттердамом, центром транзитной торговли. Наступило оживление в политической жизни общества. Демократическая тенденция нашла отражение в выступлениях радикальных публицистов и писателей с острой критикой существовавших порядков. Крупнейшим среди них был Мульта Тулли 1820-1887 годы, разоблачавший жестокость голландских колонизаторов. Преобладала, однако, либеральная тенденция. Окрепшая промышленная буржуазия, все настойчивое добивалась свободы предпринимательства и прямого доступа к колониям. Мелкая буржуазия требовала демократизации управления. Католики, более одной трети населения, стремились к уравнению в правах с протестантами. Даже крупная торговая и финансовая буржуазия была недовольна известным ограничением своей власти. Эти требования вошли в программу либеральной партии, оформившейся к 1840 году. Ее руководителем и идеологом был профессор Лейденского университета Торбеке. Однако Вильгельм II, правил в 1840-1849 годах, не намерен был отказываться от своих прерогатив. Лишь начавшиеся в Европе в 1848 году революции и демонстрации протеста в Нидерландах вынудили его согласиться на изменение Конституции. Конституция 1848 года расширила рамки избирательного права и компетенцию парламента. Отменялось назначение депутатов Первой Палаты королем, вводились ответственность министров перед парламентом и ежегодное утверждение бюджета. В последующие годы Несмотря на сопротивление различных консервативных сил, программа либералов постепенно осуществлялась. В 1857 году была проведена реформа школы, в 1862-1863 годах отменялось рабство в колониях, в 1870 году Упразднялась принудительная система культур, и был открыт доступ частному капиталу в колонии. Начало рабочего движения Эти реформы почти не затрагивали интересы широких масс голландского народа. Положение его, особенно рабочих, было исключительно тяжелым. В 50-е годы в Нидерландах насчитывалось полмиллиона безработных, пауперов, одна пятая всего населения. Заработной платы тех, кто работал, не хватало даже на хлеб. Основным продуктом питания оставался картофель. Рабочий день продолжался от 12 до 18 часов. Промышленности было занято свыше 30 тысяч детей. До 1870 года в Нидерландах отсутствовало фабричное законодательство. Жилищные условия были ужасны. В Амстердаме из 263 тысяч жителей 100 тысяч проживало в подвалах, непригодных для жилья. Среди голландских рабочих, в большинстве своем неграмотных, весьма сильным было влияние протестантских и католических церквей. Страница 484. Пролетариат был совершенно неорганизован и пассивен, даже в революционном 1848 году. Однако, как писала выходившая под редакции Маркса и Энгельса «Новая Рейнская газета», за этим кажущимся спокойствием скрывалось широко распространенное недовольство. Постепенно передовые рабочие начали втягиваться в демократическое движение. Большую роль в их просвещении играло общество «Дахерат» — «Утренняя заря». В 50-е годы возникали первые профсоюзы. В 60-е годы движение стало шириться, возникали объединенные союзы печатников и рабочих других отраслей. Издавались и распространялись рабочие газеты. В апреле 1869 года в Антверпене Состоялся съезд фламандских и голландских рабочих. В мае этого же года забастовали амстердамские судостроители, выдвинув требования о повышении заработной платы на 10% и ограничении рабочего дня 12 часами. После длительной борьбы рабочие одержали победу. В условиях подъема рабочего движения в Амстердаме в августе 1869 года была создана секция интернационала. Бельгия. буржуазной революции 1830 года и образование независимого государства Бельгии. Включенные Венским Конгрессом в Нидерландское королевство бельгийские провинции играли в нем подчиненную роль. Интересы всех слоев бельгийского населения ущемлялись голландцами. Бельгийские промышленники нуждались в покровительственных тарифах. Голландская же буржуазии, занимавшиеся преимущественно торговлей со своими обширными колониями требовала от правительства свободы торговли важные государственные посты занимали голландцы ряд законов голландского правительства вызвал широкое недовольство бельгийского населения налоговая система обременяла прежде всего бельгийских крестьян постоянно бунтовавших против налогов на домашний скот, пиво, на помол муки. В бельгийских провинциях особенно бедствовало рабочее население. Бельгийцы были католиками, голландцы же протестантами. Законы часто ущемляли интересы бельгийского католического духовенства. Некогда враждовавшие между собой политические партии католическая и либеральная, первая выражала интересы дворянства и духовенства, вторая буржуазии, объединились на почве ненависти голландскому режиму. В 1829 году в бельгийских провинциях развернулось движение протеста, которое объединило всех бельгийцев. Датский дипломат писал: Я убежден, что ход событий в этой стране приведет к анархии, чтобы не сказать, к революции. Июльская революция 1830 года во Франции, всколыхнувшая многие страны Европы, наибольшее влияние оказала на соседнюю Бельгию. 25 августа в в Брюсселе Началась революция, охватившая все крупные города страны. Широкие слои бельгийского общества, и прежде всего трудящиеся, упорно боролись за полную политическую независимость. Именно под давлением трудящихся в рядах буржуазии произошел раскол. Представители левого крыла Комиссии безопасности революционного центра отделились и сохранили верность требованию независимости. Другая ее часть, опиравшаяся на крупную буржуазию, поддержала голландское правительство, предав дело революции. Крупные буржуа, дворяне, офицеры буржуазной гвардии и некоторые члены комиссии безопасности бежали во Францию. оставив Брюссель на произвол судьбы в дни сражения 23-26 сентября, решившего судьбу революции. В ходе сражения было сформировано Временное правительство. Однако его буржуазно-демократическое руководство, во главе с известным публицистом Луи де Поттером, несмотря на решительную поддержку всеми трудящимися не сумела добиться демократических преобразований и провозглашения республики революция привела к отделению бельгийских провинций от голландии однако плодами победы воспользовалась буржуазия захватившая власть в свои руки бельгия была провозглашена конституционной монархии, ее королем стал принц Леопольд Саксон Кобургский под именем Леопольда I. Страница 485. Голландский король попытался силой вернуть себе революционные провинции. Он обратился за помощью к великим державам Европы. настаивая на военные интервенции в Бельгию. Однако бельгийско-голландский конфликт решено было мирно уладить на Лондонской конференции 1830-1831 годы. После длительных переговоров участники конференции вынуждены были в конце 1831 года признать независимость Бельгии и ее нейтралитет. Голландский же король сделал то же лишь в 1839 году. Рост капитализма и рабочее движения в Бельгии в 40-е 60-е годы XIX века. Бельгийская революция содействовало развертыванию промышленного переворота в стране. Заключенные с Таможенным союзом Германии, а затем и с Францией выгодные торговые договоры, открыли для бельгийской промышленности рынки сбыта. С 30-х годов правительство приступило к широкому железнодорожному строительству. Заказы на рельсы, паровозы и вагоны дали мощный толчок развитию металлургии. Уже в середине XIX века Бельгия заняла одно из первых мест среди промышленно развитых стран, и ее по праву называли «маленькой мастерской Европы». Развитие капитализма в Бельгии сопровождалось ростом численности рабочего класса, его активности и организованности. В середине XIX века в стране возникли первые рабочие организации, братское общество ткачей в Генте и другие. Они находились под влиянием клерикалов, а также прудонистов, отвергавших экономическую и политическую борьбу пролетариата. В период революции 1848 года в Европе бельгийское правительство пыталось подавить выступление демократических сил против монархического режима путем полицейских репрессий и принятия половинчатых реформ, помощь безработным, расширение избирательного права. Однако политическая активность народа резко возросла. В ряде городов начались уличные волнения, чрезвычайно обеспокоившие правящие круги. Карл Маркс, живший в Брюсселе в 1845-1848 годах, прилагал огромные усилия к расширению и организации народного движения с помощью общин союза коммунистов, немецкого рабочего общества, Брюссельской демократической ассоциации. комитет ассоциации постановил развернуть широкую агитацию и потребовать от муниципалитета создание вооруженных сил куда помимо буржуазной гражданской гвардии входили бы рабочие и ремесленники но брюссельский муниципалитет напуганный происходившими событиями отклонил это предложение правительство приняло меры безопасности реорганизовала гражданскую гвардию, провела закон о запрещении уличных сходок, репрессировала участников демократического движения, выслала иностранцев, неугодных правительству. В их числе был и Карл Маркс. Победа контрреволюции в Европе отразилась и на Бельгии. На выборах 1852 года Большинство получили клерикалы, которые в 1857 году провели законы, вызвавшие недовольство не только демократических слоев, но и буржуазии. Это привело к тому, что в конце 1857 года власть оказалась в руках либеральной партии, правившей в течение последующих 13 лет. В 50-е годы В Бельгии окрепло самостоятельное рабочее движение. Большое влияние на него оказывали многочисленные политические мигранты. Через них пролетариат Бельгии устанавливал связи с передовыми представителями рабочего и социалистического движения других стран. Карл Маркс и Фридрих Энгельс поддерживали тесные контакты с бельгийскими демократами и социалистами, положив начало пропаганде в Бельгии научного социализма. Однако основная масса рабочих, сосредоточенные в мелкой промышленности, а также ремесленники, находились под влиянием буржуазно-демократических идей, например, матзинизма и прудонизма. В середине 60-х годов в Бельгии стали создаваться секции первого интернационала. Наиболее видным их руководителем был Депап, 1842-1890 годы, социалист, соратник Маркса, много сделавший для развития бельгийского рабочего движения. Культурная жизнь Культурная Событием в культурной жизни Бельгии стало открытие в 1817 году университетов в Генте и Льеже. Важной вехой в развитии искусства Бельгии явился 1830 год. Тогда заявила о себе целая плеяда талантливых художников, в том числе крупнейший представитель романтизма Лейс, известный пейзажист Буланже. Страница 486 В середине XIX века в Бельгии обострилась национально-культурная проблема. Она возникла как следствие неравенства экономически передовой франкоязычной Волонии и отсталой Фландрии, близкой по языку и культуре Голландии. Французский язык признавался государственным языком. В 50-е 60-е годы в стране развернулось движение за фактическое равноправие фламандского и французского языков. Оно венчалось успехом в конце века, и Бельгия стала официально двуязычной страной.